Глава 32. Апаратура. Уверить себя, что она занята только работой, одной лишь только работой и ничем иным, Кате было сложно, но она себя уверяла, заставляла поверить. В розыскie просматривали все изъятые в районе станции метро Новокузнецкая и Пятницкая улицы записи с уличных видеонаблюдений. Больше половины из них зафиксировали момент перестрелки и погоню за мотоциклистом. Изображение изучалось под разными ракурсами, и так, и сяк, увеличивалось, замедлялось, но личность таинственного мотоциклиста по-прежнему оказывалась неустановленной. С маркой мотоцикла тоже было не всё просто. Это был Harley-Davidson, однако модель на расплывчатых видеокадрах выглядела нечётко. И сыщики до хрепоты спорили, то ли это Softail, такой был у купцова Гая, то ли модель VRSC Дрэк Краузер. Катя смотрела записи вместе со всеми, а вспоминала события на узловой. Нет, прав был старший лейтенант Должиков. Все как-то не вязалось в этом деле. Это дело, судя по всему, никогда не было единым. События и факты распадались на отдельные части. И если мотивом убийства Лалиты Вахиной и покушения на жизнь секретарши Надежды Лайкиной была женская ревность, то что служило мотивом убийства Вероники Лукьяновой и события, разыгравшихся у станции метро Новокузнецка? Катя, вам звонят, сообщил один из оперативников. Катя взяла трубку. "Да, дорогоценный", она говорила, как ни в чём не бывало. Привет, Вадичка. Да-да, ну, конечно, и я скучаю. Отпуск? Какой отпуск? Мой? А, нет, знаешь, Вадик, меня пока в отпуск не отпускают. Дорогоценный на том немецком конце света разозлился. Что-то тону у тебя того, зайчик? Как ты -то того? спросила Катя. Мечтательный, больно. Эль живой, ты чем там без меня занимаешься, а? Катя, закончив разговор, вздохнула. Чем я занимаюсь? Смотрю видеозапись, где ни черта не поймёшь. Пытаюсь думать о наших убийствах, а домывается всё как-то о мобильный запел. Заиграл фокстрот из джифса и вустра, который Катя недавно для себя скачала. Да. Привет. Здравствуй. Мечтательный тон. Ну уж нет, самый обычный равнодушный. Подумаешь, и не ждала я вас. Я плёнками занята. мыслями умными о том, как всё это раскрыть. А вы, дорогой, просто ночное приключение. Мимолётная связь. Слабость. Увидимся сегодня. Я вечером на сеансе. Женя, я Нет, я занята. Ах, ты занята. Катя опешила. А это что за тон? Нервный, рваный какой-то. Как отнечешь? спросил Ермаков совсем уже другим тоном, более спокойным. Конечно. Теперь самое время. Убил меня. Как? На повал или ночь не в счёт. Катя вдруг вспомнила, что ей говорил Димитриус. Разочарование, разочарование впереди. Послушай, не желаю ничего слушать. Буду ждать в 7:00 на том же месте на Никитской. Поедем в самый лучший ресторан, ужинать, пить шампанское, потом куда-нибудь в клуб танцевать. А хочешь в Питер махнём на машине? «Я не могу в Питер». «Я тоже не могу. Ну и что? Ну и что с того?» Ермаков снова повысил голос. «Я хочу тебя видеть!» В кабинет зашел полковник Гущин. Выяснять отношения при начальстве было неловко, поэтому, может, и не только поэтому Катя быстро сказала. «Ну хорошо, в семь. Тут пришли, я не могу больше разговаривать». «Должиков только что сообщил из Склифосовского», объявил Гущин. Он там дежурит сегодня. Фигурант в себя пришёл. Врачи разрешили с ним недолго побеседовать. Я еду туда. Фёдор Матвеевич, возьмите меня с собой, возмолилась Катя. Я там мешать вам не буду, в коридоре у палаты постою. Екатерина, я ж предупреждал тебя и весь ваш пресс-центр об этом деле в печать пока ни слова. Это не ради публикации, просто у меня такое чувство, что этот раненый он нам сейчас всё расскажет и всё раскроет, объяснится. Катя, как всегда, повредные репортёрские привычки своей, торопилась. Снова мчалась, летела впереди паровоза. Они приехали в институт Сколифовского, но ничего не раскрылось, а лишь ещё больше запуталось. Фигурант по-прежнему находился в реанимации. Туда к нему пустили только полковника Гущина и старшего лейтенанта Должикова. С диктофона Как ваша фамилия? спросил Гущин. Карпов Геннадий, фигурант говорил еле слышно. Должиков в первый мгновение даже не узнал его, так он изменился. Вы помните, что произошло? Нет, я в больнице. Да, вы в больнице. На вас напали, ранили. Где вы живёте? Ваш адрес? Гущин видел, беседа в любой момент может оборваться. Кольное 7. Дом наш ещё родительский. Щербинка. Это Подольский район. А квартира? спросил Должиков. Квартира, по поводу которой вы звонили Лукьяновой Веронике. Вы помните Лукьянову? Она мне деньги должна. слабый голос фигуранта окреп. Деньги за съём. Я Я же вспомнил, я за деньгами поехал. Встреча на Новокузнецкой. «А где эта квартира? Где расположена? Адрес?» Гущин наклонился к фигуранту. «Садовая. Садовая какая, кольцо?» «Кудринская, пятьдесят шесть, на шестом этаже». Голос фигуранта еле-еле теплился, как огонек. «Я сдал через интернет. Она аккуратная баба. Платила хорошо, в срок. Замок только свой сразу поставила». Я сначала не хотел, противился, но она семьдесят тысяч обещала. А потом месяц прошел, ни денег, ни звонка. Я ездил, там дверь новая, железная. Я уж хотел к участковому. Мы с женой разошлись, я в фирме работаю. Инженер-электрик. Квартира эта моя, двухкомнатная, родительская еще. Я ждать решил на лето, пока на даче был. Строился. Адрес пробей по-быстрому, скомандовал Гущин, когда сестра выпроводила их из реанимации. Всё, достаточно разговоров, раненому нужен покой. Катя на садовую отправилась вместе со всеми. Решено было немедленно проверить квартиру, которую снимала Вероника Лукьянова. Дом углом выходил на кольцо. Фасад его облепляли леса проводился косметический ремонт. Укреплялись балконы, подмазывалась штукатурка. Однако вскрыть квартиру, ключи от которой находились Бог весть где, ведь дому Лукьянова их так и не обнаружили, оказалось не так-то просто. Пока звонили в местное отделение милиции, разыскивали участкового, связывались с ДЭЗом, приглашали понятых, потом ждали группу из отдела спецтехники, которая должна была распотрошить железную дверь. сделанную на совесть. Прошло много времени. Виск пилы, лязг металла. Катя оглохла от этого шума, но пенять было не на кого. Она сама вызвалась, надо было терпеть, ждать. Наконец, с дверью было покончено. Открылось тёмное прихоже, ободранные обои, у порога и возле двери в комнату стояли оранжевые пластиковые канистры. В квартире пахло бензином. Осторожно, пока никому не входить, Гущин потянул носом. Что тут? Автомастерская, что ли, на дому? Но это была не автомастерская. Из-за плеча Гущина Катя увидела комнату. Большое окно без штор. Квартира на шестом этаже была угловой, и окна выходили на садовое кольцо. Стол у окна, на нём два ноутбука, оба в рабочем состоянии. Их мониторы светились. На колченогой тумбочке рядом стоял какой-то тёмный ящик. Там горела рубиновая лампочка. Это была какая-то аппаратура, и она работала в этой затхлой пыльной комнате, где явно давно уже никто не жил. Посреди комнаты на полу лежала картонная коробка. Гусь осторожно подошёл, заглянул и изменился в лице. Все назад. Я сказал назад не входить. Спускайтесь вниз во двор. Должиков, звони в главк, вызывай взрвотехников немедленно. В коробке были какие-то провода и ещё что-то. Это Катя успела разглядеть. Потом один из оперативников вытолкнул её на лестничную клетку. Через четверть часа во двор дома своим въехали пожарные машины, прибыло полицейское подкрепление, и здесь, как и в текстильщиках, двор оцепили. Но тут, в довершении всего, Началась принудительная эвакуация жильцов из квартир. Серые от страха лица, невнятные объяснения, Катя ожидала развязки внизу вместе со всеми. Гущин поручил ей встречать группу взрывотехников подмосковного ОМОНа. Одновременно с ними во двор въехала еще одна служебная машина. Катя подумала, что это МЧС, но это были сотрудники ФСБ. А потом час стек за часом, начало смеркаться и Жильцы дома толпились в арке, тревожно переговариваясь между собой. «Там взрывное устройство, и при нем датчик электронный, сенсорный», шепнул Катя Должиков. «И бензина в канистрах полно. Если рванет, то ни соринки не останется целой». Только в десятом часу с разминированием было покончено. Канистры вынесли все до одной, можно было снова подняться на шестой этаж. Когда Катя переступила порог квартиры, там уже вовсю работали эксперты-криминалисты. Ноутбуками и непонятной аппаратурой занимались сотрудники ФСБ. Это мощное приёмное устройство ловит сигналы через спутник. Услышала Катя резюме по поводу аппарата с рубиновыми лампочками. А с программной проблемой? Здесь системы защиты, доступа к информации нет. Чтобы получить доступ, надо будет ещё повозиться.